Глава 5. Перед моими глазами проносится жизнь. Это не пустые слова, так и есть. Самые яркие кадры из жизни просто сами собой возникают в мыслях, в обратном порядке. Франц и Лидия на столе перед ним. Первая крупная партия на нашей фабрике, которую мы вручную подписывали до рассвета. Размашистая подпись на договоре купли-продажи дома. Венчание с Францем ночью в полузаброшенной часовне. Сообщения от родителей, что меня выдают замуж за дракона, и страх от этого. Несколько ярких впечатлений с детства и... Глаза. Яркие золотые глаза, смотрящие как будто бы в самую душу. Пока жива, Борис. Я жива. Я все еще жива. Меня больно бьет оцарапающую кожу землю, острый край камня пропарывает мою руку от приплечья до самой кисти. Но именно это приводит меня в чувство. Я хватаюсь слабеющими пальцами за выступы склона, какие-то растения. Упираюсь ногами, чтобы остановить стремительное падение к шумящему потоку воды. Время растягивается. Я как будто превращаюсь в один комок стремления спастись. Останавливаюсь. Меньше, чем в метре от воды, потому что моих щиколоток касаются волны. Но я останавливаюсь. Меня колотит. Я едва могу вдохнуть воздух, а сверху на меня обрушиваются струи дождя. Я жива. Не чувствуя ни пальцев, ни ног, я умудряюсь аккуратно сместиться так, что ноги находят опору, и я могу хотя бы сесть на камень. Стоит только чуть расслабиться, как меня сразу затапливает боль и страх. Гром. Что с ним? Не хочу верить, что с ним случилось непоправимое. Не хочу даже думать об этом. Пока жива Борис. Сколько раз эта фраза помогала мне. Кто же знал, что она спасет меня снова? Отрываю кусок подола и перевязываю руку, чтобы уменьшить кровотечение. В глазах мутнеет, но я закусываю губу и заставляю себя сосредоточиться. Я не доставлю Лидии и Францу такой радости. Вверх подниматься сейчас самоубийство. Не выберусь, в реку свалюсь, а дальше меня снесет потоком к уступу. Нет, не вариант. Желание спастись подкидывает воспоминания о том, как я однажды наткнулась на грот под обрывом. Речка тогда обмелела, я могу прогуляться вдоль берега, и меня вот так же застиг дождь. Решаю добраться до него. Аккуратно. Перебираясь с камня на камень, стискивая зубы от боли и дрожи, я двигаюсь вдоль берега, пока не нахожу знакомое углубление в обрыве. Сейчас оно частично затоплено водой, но там, в глубине, сухо и тихо. Шум воды снаружи будто отрезает, но становится невыносимо холодно, особенно в мокром платье. Уверена, будь у меня свет, я бы увидела, как пар вырывается изо рта. Мне нужен огонь. Мысль единственная, четкая и ясная. Без огня я не выживу. Дрожь уже сковывает все тело, зубы выбивают дробь. Ну да, в такой ливине в темноте мне только огонь добывать. По привычке сую руку в карман, и там... Ничего, кроме мокрого письма. Мало пригодится для разжигания огня, а ведь обычно я ношу с собой кресало. Шарю руками по земле в поисках хотя бы чего-то, что могло бы помочь. И действительно нахожу несколько сухих палок и каких-то щепок. Видно, их вынесло водой сюда во время половодья, а позже оно все осталось. Ни ножа, ни других инструментов. Но камни еще никто у меня не отобрал. Здоровой рукой, стесывая и так саднящие пальцы, затачиваю одну палку, делаю почти на ощупь углубление в другой и насыпаю внутрь немного песка. Снимаю единственную сухую вещь — панталоны — Рву их на лоскуты и складываю перед собой. Сверху кладу одну палку, в нее вставляю другую. Откуда-то из детства на ум приходит фраза «Труд сделал из обезьяны человека». Не понимаю, при чем тут эти милые животные, но сейчас мне надо хорошо потрудиться и молить Всеблагого, чтобы мне улыбнулась удача. Сквозь боль в руке начинаю проворачивать палку между ладонями. Туда-сюда. Ладони горят, стираются в кровь. Мускулы плеч кричат от боли. Минута другая, ничего, только запах растертой кожи. Есть плюсы, я чуть-чуть разогрелась. Издаваться не собираюсь, даже несмотря на то, что слезы застилают глаза. Сначала появляется едва заметный запах дыма, потом слабо оранжевый огонечек, который я аккуратно раздуваю до робкого язычка пламени. Он лежит сухие полоски ткани, перебирается на щепки, а следом охватывает и пару сухих веток. Я смотрю на огонь и не верю своим глазам. Словно загипнотизированная им, я отыскиваю все, что может пригодиться для поддержания костра. А потом падаю перед ним на колени, протягиваю к теплу онемевшие окровавленные руки и смеюсь сквозь слезы. Ничего не получится ни у Франца, ни у Лидии. Я еще поборюсь. Придвигаюсь ближе к огню, подтягиваю к себе колени и зачарованно смотрю на пламя. А вижу в нем тягучее золото глаз того, кто меня спас когда-то. Я была ребенком, мне было лет семь, наверное, сейчас помню уже очень плохо. У меня была семья, мой маленький, но уютный мир, друзья и вера, что так будет всегда. Не вспомню детали, но помню ощущения. А потом были ночь, ливень, извилистая дорога и яркие два фонаря прямо в лицо. Обжигающий легкий крик, ледяная вода и глаза, смотрящие на меня сквозь прозрачную толщу. Он вытащил меня на берег, заставил дышать и сказал те самые слова. «Пока жива, Борись». Мой спаситель ушел, а вместе с ним удивительное спокойствие, ощущение уверенности и безопасности. Почти сразу меня нашли другие люди, которые говорили мне, что я их дочь. Не сразу я поняла, что я просто в другом мире. Не умерла, не брежу. Просто теперь все так. Но я-то помнила, как это лишиться всего в один миг так что я еще поборюсь. Я не оставлю все так, как есть. Пригревшись у костра, я начинаю дремать. А будет у меня разговор где-то рядом. Эта гадина даже умереть нормально не может. Почему я должна лазить по этим камням и искать ее труп? Рычит Лидия.